Глава 5. Концепция воспринимаемой ценности. Наше все. В концерне при разработке всех продуктов была сформулирована и внедрена в ежедневную практику самая важная маркетинговая концепция, а именно концепция воспринимаемой ценности продукта. Как только мы ее осознали, все без исключения маркетинговые умозаключения опирались только на нее. Концепция позволила исключить субъективизм и вкусовщину. На основе измеряемых показателей дала возможность работать по всему комплексу маркетинга, включая ценообразование. Когда потребители смотрят на продукт, у них формируется некое представление о ценности этого продукта по отношению к другим аналогичным продуктам, которые близки функционально. Особенно легко это представление сформировать, когда продукты стоят на реальной полке магазина. Поэтому, чтобы смоделировать ситуацию выбора и приблизить ее к реальной, у нас в отделе маркетинга были сделаны макеты магазинных полок, где стояли наши продукты и продукты конкурентов. Там и проводились все наши замеры. Методики этих замеров мы многократно модифицировали, но суть их была одна и та же. Мы просили участников поставить оценки этому продукту и поставить оценки продукту рядом стоящему. Можно использовать пяти. Десяти, пятидесятибальную шкалу. Это совершенно не важно. Мы проводили исследования в офисе и дома. С разными группами целевой аудитории. Сколько угодно раз повторяли тесты. Они не требуют какой-то масштабной выборки и ничего не стоят. Потому что мы их делали сами. Иногда даже на собственных сотрудниках. Две бригады цеха приглашались в зал тестов. Люди с удовольствием обычно мажут на себя крем или пробуют зубную пасту ставит оценки, а главное, результаты этих исследований всегда были примерно одинаковыми. Конечно, если вы случайно не позабыли, с какой целевой аудиторией работаете. Потому что если вы производите массовый продукт, то рабочие, вот ваши покупатели, а сотрудники из отдела сбыта с их показушным потреблением уже не подойдут. Друг перед другом они будут гнать картину. Но самое главное, что этот исследовательский инструмент позволит вам потом перейти к следующему шагу – ценообразованию. В нормальной компании ценообразование опирается вовсе не на затраты и себестоимость. Оно опирается на модель спроса и предложения. То есть маркетологи компании должны сесть и попытаться сформулировать ту цену, которую потребитель сочтет справедливой и с которой он будет рад расстаться в обмен на этот продукт. Если мы видим, что продукт по воспринимаемой ценности существенно превосходит конкурентов, он красивее, привлекательнее, свежее, инновационнее, лучше пахнет, его этикетка ярче, объем больше, и при этом мы можем дать такую же цену, как конкуренты, значит мы можем иметь самый высокий оборот на полке. А вот если мы понимаем, что по тестам наш продукт такой же, как у конкурента, мы выглядим примерно так же привлекательно, пахнем примерно так же хорошо, объем у нас, черт возьми, такой же, то чтобы стать лидерами по обороту на полке, мы должны сделать максимальный разрыв между реальной стоимостью и воспринимаемой ценностью. То есть мы должны быть дешевле нашего конкурента, причем дешевле на значимую для потребителя сумму. Таким образом, у компании всего две педали, чтобы жать на конкурентный продукт. Либо увеличивать воспринимаемую ценность, либо снижать цену. Это очень простой и понятный инструмент. И другого не дано. Либо вы работаете с затратной составляющей, либо ищете способы, как в данном конкретном продуктовом сегменте поднять воспринимаемую ценность. Например, очень легкий способ поднять воспринимаемую ценность перевести продукт из категории нерекламируемых в рекламируемые. Наши исследования показали, что для потребителя продукт рекламируемый воспринимается как более ценный, потому что его полезные свойства общепризнаны, а большинство потребителей боятся быть новаторами. Они избегают этой роли, не хотят пробовать сами что-то неизвестное. Им проще ориентироваться на большинство. И для того, чтобы облегчить им прохождение этого психологического барьера, связанного с неизвестностью, нужно провести хотя бы умеренную рекламную кампанию. Такая реклама сразу добавит продукту воспринимаемой ценности. А это ваш плюсик. Часто, особенно западные производители, повышают воспринимаемую ценность играми два в одном. Вы видите на полке бутылку, к которой сверху как бы бесплатно пришпандорен стаканчик. В затратной части этот стаканчик, конечно же, учтен. Бесплатного ничего не бывает. Но для потребителя это очевидный признак того, что воспринимаемая ценность продукта выше, чем у рядом стоящей бутылки без стаканчика. То же самое относится и к более простым вещам. Мы практической частью головы понимаем, что, скажем, польза картонной коробки, в которой стоит бутылка, не очень велика. Первым делом ее обычно дома выбрасывают. Коробочка ни от чего не предохраняет и служит одной простой цели, чтобы хитрый производитель изменил нашу оценку воспринимаемой ценности продукта. Потому что, опять-таки, исследования показали, ценность той самой жидкости в бутылке, за которую мы платим деньги, существенно выше, если есть коробка. Они же нас убедили в том, что две этикетки на бутылке добавляют большую ценность продукту по сравнению с одной. Допустим, потребитель пришел, чтобы купить 500 мл огненной воды. И у него в голове есть некая идея цены – Тот производитель, который сделал домашнюю работу и вместо одной этикетки приклеил две, обе написал на иностранном языке ценности иностранного выше, плюс положил это в коробку, приклеил сбоку к коробке дешевую стопочку. Именно он и получил максимальную оборачиваемость продукта при одинаковой цене с конкурентом. Поэтому он имеет возможность попросить за свои манипуляции премию, которая не будет прямо пропорциональна его затратам, а будет гораздо больше по марже эти нехитрые исследования по многочисленным параметрам продукта показали, как с помощью микропреимуществ можно слой за слоем наращивать воспринимаемую ценность продукта. И таким вот образом незаметно сделать ее существенной для потребителя. Ну и нужно заметить в конце еще одно. Если уже вы решили заигрывать с потребителем, то делать это следует красиво и честно. Не какими-нибудь там дешевыми бесплатными стаканчиками приклеенными на дешевый же клей к бутылке. Например, можно прибегнуть к такому хорошему приему в маркетинге, как премиумизация. Производители переосмысливают хорошо знакомый продукт и выпускают на более интересный премиальный уровень. Все мы любим покупать попкорн и мусорить им в кино. Попкорну сотни лет, и, казалось бы, что вокруг него еще можно выдумать, танцевать. Большая коробка с попкорном в кинотеатрах Лондона стоит 40 пенсов. Но в 2010 году супружеская пара Джо и Сеф запустили свой бренд попкорна, так его и назвав – Джо и Сеф. Они посчитали, что этот самый массовый продукт тоже может быть премиальным. Придумали 40 разных вкусов органического попкорна, начиная от макиято и заканчивая виски и тайским особо остреньким. Все это красиво упаковали и стали продавать маленькую порцию за 2 фунта 20 пенсов. Их продукт появился во всех розничных сетях. Компания, которой пока нет и 5 лет, каждый год удваивает продажи. Феномен легко объясним. Это премиальный продукт. Но это тот премиум, который доступен любому. 2,20 может позволить себе даже бедный человек Если он любит попкорн или если он хочет кому-то сделать приятный, красивый и довольно оригинальный подарок. Цифры показывают, что руководители компании все сделали правильно. В Англии каждый знает быстро развивающуюся компанию Гурме Бургер Китчен. Они эту же идею премиумизации привязали к хорошо известной модели Макдоналдса. Вы приходите в их ресторан быстрого питания и получаете те же самые гамбургеры. Но! Они, конечно же, будут органическими. Вопросов к качеству мяса там по определению быть не может. Да и само мясо будет любым по вашему желанию, от кабанятины до мраморной говядины с авокадо. Эти гамбургеры будут стоить раза в 4 дороже, чем в Макдональдсе. Но есть люди, которые иногда любят хороший гамбургер. Спрос очень хороший, даже я иногда к ним захожу. Хорошо знакомый продукт, просто качественно сделанный и совсем за другие деньги. Это работает на любом рынке. Самый важный момент, поскольку все знают, что мясные котлетки в бургере лучшие именно у них, они сделали следующий очевидный логический шаг. Свои котлетки под собственным брендом стали продавать во всех розничных сетях и супермаркетах. Они самые дорогие на полке среди всех, но хорошо продаются. Бренд создан. Это премиальный бургер с правильным мясом. Все. Очень правильный шаг. Свой бренд растянуть в розницу и продавать свой продукт по новым каналам. Продукт должен не только выглядеть премиально, продукт должен реально быть премиальным внутри. Например, всем известные чипсы Pringles. Совсем не настоящие чипсы. Их делают из картофельной муки. Весь их состав насквозь химический. Упаковывать такой продукт вы можете как угодно, но ваши конкуренты всегда вас за это нежное и уязвимое место поймают и всем покажут. Компания Lace конкуренты Pringles, сделала такой рекламный ролик, в котором диктор просто стоял в кадре и читал состав с фирменной упаковки Pringles. И больше ничего. Этому нечего противопоставить. Если совершенства продукта нет, тратить деньги на все остальное – безумство. Если в продукте что-то можно улучшить, нужно это делать. Мы шли по пути создания микропреимуществ постоянно. Но идеально, конечно, искать реально значимое конкурентное преимущество. Это навсегда изменит правила игры на рынке и приблизит вас к совершенному продукту. Так нас всегда очень привлекал рынок ополаскивателей для рта. Мы видели, что делает тот же листерин, Он на каждой полке, в каждой ванной по всему миру. В России Колгейт и Проктор энд Гэмбл двигали свои ополаскиватели. Словом, мы понимали, что это емкий рынок с хорошей маржой. И все думали, ну как бы нам туда попасть? Делать более мятный ополаскиватель, чем у них? Более голубенький? Или упражняться в упаковке? И тогда на одном из совещаний я задал один, как мне казалось, ключевой вопрос. А нахрена люди вообще покупают ополаскиватель? Зачем он нужен? Люди как понимают назначение этого продукта? В продвижении листерина было указано свежее дыхание и отсутствие неприятного запаха. Наши игроки на рынке эту идею продвигали слабо. Да и в целом продажи в категории были вялыми. Люди не очень понимали, зачем эту бутылку надо покупать. И так мы начали копать, выясняя, какие реально есть потребности у человека такие, чтобы, булькая во рту нашей жидкостью, он мог бы решить. Оказалось, проблем не так много. Кровоточивость десен, которая не просто не устраняется зубной пастой, а напротив усугубляется. Так родился лесной бальзам. Нашими конкурентами были западные ополаскиватели, которые опирались на идею научности, высокотехнологичности, как у тормозной жидкости. Мы решили опираться на идею помощи сил самой природы. И с этой идеей сразу выжгли всю поляну и стали лидерами рынка. Я и в Лондоне сейчас покупаю лесной бальзам. Потому что хороший продукт, который реально работает, и снова и снова отвечает на этот дурацкий вопрос, а зачем мне ополаскиватель для рта, если у меня есть хорошая мятная зубная паста, которой я пользуюсь дважды в день? Я уже убил все микробы. Почему я должен делать что-то еще? Это пример хорошего маркетинга и хорошего позиционирования, которые отталкиваются от хорошего продукта с реальным конкурентным преимуществом, решающим очень важную, ненадуманную проблему, ту, что не решают конкуренты.